Глава девятая. И не сойти с ума во всем этом хаосе. Я слышала много мифов о хоумскулинге и дистанционке. Конечно, они жили среди тех, кто никогда не пробовал такого варианта обучения для своих детей. Чаще всего, конечно, спрашивали о том, как же дети, которые учатся дома, обходятся без социализации. Почему-то людям казалось, что я закрываю ребенка дома, исключая все источники информации. В книге «Жизнь без школы» я подробно отвечала на эту претензию. Если вкратце, то… Первое. Социализация – это процесс передачи ценностей, а с ним я точно справлюсь лучше, чем чужие педагоги и одноклассники. Второе. То, что подразумевают под социализацией, на самом деле является способностью коммуницировать. И вот с этим у моего ребенка и у других детей проблем нет. Мой сын всегда ходил на много секций, гулял с друзьями, легко знакомился и находил общий язык с кем бы то ни было. Дома я его не запирала, он подтвердит. Третье. Школьная социализация жестокая. Буллинг процветает. Правила, которые идут вразрез с биоритмами, природой детей и подростков, а часто и с моральными принципами «сидеть по 45 минут», Начинать учебу в 8 утра, в конце концов, все эти ужасно грубые «звонок для учителя», «а голову ты дома не забыл» и прочее, еще, увы, никто не отменял. Поэтому без такой вот социализации вполне можно обойтись. В жизни тяжело придется. Для меня не аргумент, простите. Всем тяжело придется. Так уж пусть детство будет максимально гуманное. Но, кажется, я ушла далеко. Вернемся к мифам. Многие из них в новой реальности с приходом пандемии напрочь потеряли свою актуальность. Если раньше родители с глазами на выкате готовы были спорить о необходимости социализации и невозможности обучения дома, теперь все поняли, да, это вполне возможно. Ничего страшного в том, что ребенок не ходит, социализироваться на шесть уроков в день не случается. Вместе с этим умер и еще один очень живучий миф под кодовым названием Конечно, легко учиться дома, когда не работаешь. Поясню. Я уже говорила, что последние много лет работаю в режиме хоум-офиса. Я не фрилансер, я именно штатный сотрудник, но работающий удаленно. Такой формат работы я начала выпрашивать у работодателей в далеком 2010 году, когда работала в СМИ но тогда столкнулась с жестким отказом директора. «Ты чего придумала? Сейчас пойдешь, сломаешь где-нибудь ногу, а я тебе буду платить, как за производственную травму, не пущу». И это, поверьте, было не милое «не путю» из мема, в котором котик держит лапкой за руку. Это было именно «не пущу» с ударом по столу. Ладно, чуть позже я таки нашла редакцию, в которой можно было очень редко появляться в офисе или не приезжать совсем, «Привет бывшим коллегам, и спасибо за возможность, коли дослушайте до этого места». А потом я ушла из журналистики в издательский бизнес, где и работаю удаленно вот уже пять лет. Так вот, когда соседи, друзья, знакомые с утра ехали в офисы, я оставалась дома. Со стороны это, конечно, выглядело несусветной наглостью. Я даже пару раз слышала вслед от соседей нашего дома, когда закидывала чемоданы в такси, уезжая в отпуск. Не работает, а за деньги мужа ездит. Эх, кто б знал, сколько я работаю. Удаленщики — это такие бойцы невидимого фронта. Кажется, что мы просто сидим дома, но часто за этим скрывается много-много часов работы каждый будний день. А новая реальность моментально расставила все на свои места. Мы все разом оказались теми, кто учит детей дома и попутно работает, ну или наоборот работаем и попутно учим, это уж как вам ближе и вопросов разом не стало. Все поняли, что да, так возможно. Но и главное, из своего опыта и опыта других удаленщиков я собрала топ советов о том, как совмещать работу и детей в одном пространстве и не сойти от этого с ума. Делите квартиру. Кто-то из великих говорил, что ребенка воспитывает не папа, а свет в щелочке под дверью его кабинета. Я, честно говоря, не могу советовать закрываться на весь рабочий день от детей в отдельной комнате, все равно это не получится. А вот организовать зону, которая будет только вашей, вполне возможно даже в небольшой квартире. У меня был коллега, который прямо ставил ограждение, через которое маленькие дети не могли перелезть, чтобы помешать рабочему процессу. С подростками такой фокус, конечно, вряд ли пройдет, тем не менее понимание того, что «вот там мама или папа работает», Там мне нечего ловить. Вполне скрасит выполнение рабочих задач. Дистанцируйтесь. Если за стеной дети дерутся, муж смотрит сериал, а у вас стремительно приближается дедлайн, то смело и честно предупреждайте об этом домашних. С детьми старше лет десяти это с легкостью получается, они умеют себя занимать и способны не мешать какое-то время. Я, например, так и говорю сыну. «Милый, у меня такие-то задачи...» «Если хочешь, сиди рядом и смотри, как я буду редактировать текст или заниматься статистикой своего сайта. Если нет, займи себя сам». Кстати, иногда он действительно сидит рядом и смотрит. Зато умеет пользоваться админкой сайтов, изучает SMM и прокачивает русский язык. Неплохо, как мне кажется. И не забывайте про такие изобретения человечества, как белый шум и наушники. С ними работать куда проще. «Делегируйте обязанности и не стесняйтесь просить о помощи». «Знаю, что научиться делать это очень непросто. Гораздо привычнее для многих стараться сделать все самостоятельно, а потом, устав смертельно, упрекать партнера и всех домашних. У меня не минуты у отдыха, я присесть не могу, а вы?» «Да я и сама так порой поступаю. Но все чаще учусь честно говорить, что времени на обед из трех блюд сегодня не будет», Можно заказать доставку, приготовить самим или порадоваться гречке и полуфабрикатам, что игры и беседы будут, но чуть позже и так далее. И просите о помощи, прибраться дома, сходить в магазин. Если ваш партнер работает не из дома, а дети слишком малы для этого, обращайтесь к другим родственникам или специалистам, няням, сотрудникам клининговой службы, курьерам, доставляющим еду из супермаркетов. Подбирайте для детей активности – которые не требуют присутствия и контроля родителей. Малышам раскраски, конструкторы, пластилин, тем, кто постарше, можно скачать развивающее приложение или полезные видео в Ютубе, включить аудиокниги и онлайн-уроки. А еще разделите игры и книги на всегда доступные для ребенка и те, которые вы будете доставать в тот момент, когда нужно быстро освободить время для родителя. И попробуйте увлечь ребенка новым хобби – который он сможет осваивать самостоятельно. Может, он будет собирать конструктор, рисовать комиксы или плести из бисера, и тогда времени для выполнения работы у вас значительно прибавится.